Ответы на письма. Первое. Юлечка, я живу в Испании. Вы, как многие россиянки, приехавшие в Испанию, когда-то начинали свою жизнь с нуля, брали Москву. Как добиться успеха? В своих романах вы очень часто поднимаете тему наших женщин за рубежом. Откуда такой интерес к этой проблеме? Многие выходят замуж, благодаря интернету. Если жизнь потом не складывается, как поступить? Ждать, что наладится? Терпеть? Вернуться? Завоевать место под испанским солнцем самостоятельно? Какая тема сейчас наиболее актуальна для россиянок и для вас лично? Какая из стран вам ближе по духу? Если бы вы стали русской женой, то какую бы страну предпочли? Лена «Леночка, спасибо за ваши интересные вопросы. Чтобы добиться успеха, нужно верить в себя. Когда я ехала покорять Москву, у меня был только один единственный человек, который верил в то, что все обязательно получится. Это я сама. Этой веры было вполне достаточно, чтобы осуществить задуманное. Я верила в себя и в проведении. Просто я отношусь к тому типу людей, которые умеют принимать вызов судьбы и хотят много больше, чем им предлагают обстоятельства. Важно иметь психологию максималистки. С одной стороны, с ней очень сложно жить. С другой, именно она помогает раз за разом брать новую высоту. Вы спрашиваете – Откуда у меня такой интерес к теме женщин за рубежом? Наверное, от того, что в России сейчас, к сожалению, тотальный дефицит хороших мужчин. А женского счастья хочется каждый из нас. Вот и моя хорошая подруга совсем недавно вышла замуж за грека и уехала в Грецию. Появилась тема для нового романа — Тема достаточно острая и актуальная. Мне интересно в ней работать. Все зависит исключительно от ситуации, ведь хороший мужчина национальности не имеет. Он может быть как русским, так и испанцем. Совсем недавно получила письмо от читательницы из Испании. Уехала из России, вышла замуж за испанца. Он вдвое старше. Периодически ее избивает. Письмо, полное слез и душевных страданий. Ну как ей можно терпеть? Только рвать по-живому. Если стоит выбор между любовью и чувством собственного достоинства, нужно выбирать только второе. Ведь это уже не любовь, а зависимость. Она разрушает человека полностью. А любовь должна созидать, Другая читательница вышла замуж в Голландии. Брак не сложился. Она не стала возвращаться на Украину, а поступила в университет, сняла квартиру, даже смогла организовать собственный бизнес. Недавно она поведала мне, что нашла новую любовь. Она ее заслужила. В России сейчас масса актуальных тем. Появились армии сильных, и самодостаточных женщин, и масса слабых мужчин. Многих россиянок волнует тема одиночества. Они делают блестящую карьеру, покоряют любые высоты, но так и не добились успеха в таком понятии, как личная жизнь. В каждом письме одна и та же фраза «Не за кого выходить замуж», Хочется, чтобы наши женщины не настраивали себя на отрицательную модель поведения наших мужчин, ведь раненая птица притягивает только раненых птиц. В первую очередь нужно что-то поменять в себе. Гармоничный человек пускает в свою жизнь только гармоничных людей. Все чаще в письмах моих дорогих читательниц Раскальзывает одна жалоба. В России не осталось нормальных мужчин. Нужно пытаться выходить замуж за иностранцев. Девушки уверены, что у иностранцев есть стабильная работа, красивый дом и хорошая машина. Никто не спорит. Зарубежные кавалеры красиво ухаживают. Конфетно-букетный период с ними просто не забываем, Только вот не каждая из нас отдает себе отчет, насколько комфортно, особенно в психологическом плане, ей будет на чужбине. Поэтому до отъезда за рубеж необходимо как можно больше узнать человека, с которым вы решили связать свою судьбу, максимально трезво оценить свои возможности, настроиться на партнерские, а не на потребительские отношения тогда разочарований будет значительно меньше. И все же я получаю массу писем от девушек, смешанные браки которых распались, либо находятся на грани краха. Есть и удачные союзы, но, к сожалению, их процент не такой большой. Р причина распада подобных семей совсем не в том, что все импортные мужчины негодяи, Просто россиянки нередко выходят замуж ради одного – выехать за рубеж, обустроить жизненное пространство, поправить материальное положение. Увы, часто это единственные аргументы, чтобы вступить в брак. Получается, что девушки выходят замуж не за человека, а за возможность поменять место жительства – Мужчина, выбирающий русскую жену, ищет подругу, домашнюю хозяйку и любовницу. Он хочет, чтобы его искренне любили. Женщина, выбирающая заграничного мужа, ищет решение материальных проблем, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, комфорт и возможность устроить будущее своих детей. Чувствуете разницу в целях мужчины и женщины? Не стоит забывать, что каждый из нас по-разному адаптируется в чужой стране. Кто-то легче, а кто-то тяжелее. Большинство наших невест из каталогов не владеют английским языком даже на школьном уровне. Они далеки от культуры той страны, в которой собрались жить. Поэтому, милые девушки, учите язык. Будьте осторожны, даже критичны, при знакомствах по интернету. Узнавайте о стране как можно больше. Не слишком торопитесь за замужеством. Поймите, встретить положительного мужчину сложно не только в России, но и за рубежом. Никто не спорит, что в России тяжело жить, но не стоит идеализировать заморских принцев только по этой причине получить отрицательный опыт отношений в чужой стране намного болезненнее, чем у себя на родине. Иностранцы такие же разные, как и русские мужчины. Многие допускают ошибку, думая, что почти все иностранцы богачи. Все они разные по образованию, по воспитанию, поэтому нередко надежды радужные, а реальность совсем другая. Очень часто браки распадаются из-за завышенных ожиданий в материальном плане. В Испании живет много моих читательниц. Мне хочется пожелать им любви, достатка, хорошего настроения и позитивных эмоций. По духу мне ближе всего Италия. Чем больше езжу в эту страну, тем сильнее и сильнее в нее влюбляюсь. Италия всегда ассоциируется у меня с потрясающим запахом кофе, безумно вкусным сыром, жареными каштанами и настоящей романтикой. Я обожаю страну, в которой сосредоточена почти половина всех сокровищ мировой культуры. В Италии практически на каждом шагу можно встретить следы великого прошлого, ощутить дыхание истории – Знаю, что смогла бы жить именно в этой стране. Она мне близка даже в эмоциональном плане. Итальянцы очень открытые и чрезвычайно эмоциональные люди, как и я. Если бы мне на роду было написано «стать русской женой», то это непременно произошло бы в Италии. Страна потрясающей энергетики. Я хочу сказать своим читательницам, живущим в Испании, что я их очень сильно люблю и с особым трепетом и теплотой перечитываю их письма. Хочется пожелать нашим девушкам быть любимыми, любящими и счастливыми. Помните, что вы самые лучшие и что этот мир лежит только у ваших ног. Любящий вас автор Юлия Шилова.